и уступать только силе или угрозам, удовлетворяло отдельные жалобы, не объединяя их в общую меру. Так в 1643 году посадские города Тобольска жаловались на размножение закладчиков у тамошнего монастыря, которые теснили и обижали их во всяких промыслах, и при этом челобички ставили правительству на вид, что у них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 Поселенные на посадской земле, купленные или захваченные, отбирались на государя и приписывались в тягло к посадам безвозмездно за то «не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской земли». Заемные и судные записи, данные на себя закладчиками и приемщикам, объявлены недействительными.